«Вернулся муж, а я без парашюта». В памяти Владимира Вишневского. А скромный полуголый герой почему-то сразу почувствовал, что Селим ибн Гарун аль Рашид несколько не в духе. У владыки Багдада, надо признать, были причины для плохого настроения. Являясь просвещенным монархом, он время от времени переодевался в платье простолюдина и разгуливал по базару, слушая, как народ восхваляет его правление. Естественно, заблаговременно предупрежденная стража Шахмета, также переодевшись, ненавязчиво охраняла и мира от всяких малоприятных неожиданностей. Со стороны это выглядело очень впечатляюще. Десяток откормленных мордоворотов в нищенских лохмотьях, распихивая прохожих, повсюду сопровождали невысокого худенького дикханина средних лет с набриолининой бородкой и ухоженными руками. Народ тоже быстренько просек это дело, и везде, где только появлялся переодетый мир, начиналось шумное едва ли не хоровое вознесение до небес его социальной политики. В результате каждый получал, что хотел – И мир, удовлетворение, народ разрядку, ибо после таких похвал увеличивать налоги было уже как-то неудобно. Вот в один из безоблачных от общей городской лести дней Великий и могущественный селим ибн Гарун аль-Рашид увидел на базаре танцующую девушку. Ее милое личико слегка прикрывала полупрозрачная вуаль, шаровары и расшитый жилетик почти не скрывали стройную фигурку. И, посоветовавшись с ближними сопровождающими, имир решил взять танцовщицу во дворец. Ему казалось, что это очень хороший и мудрый шаг. В народе будут говорить, что их повелитель скромен, доступен и нечванлив, разберет к себе в постель первую же базарную девку. Ошибка была лишь в том, что Ирида Епифендии таковой не являлась. Да и сами багдадцы вряд ли сочли бы подобный произвол свидетельством простоты и демократии. Но причина плохого настроения именно сегодня была совсем в ином. Город полнился слухами о неуловимом багдадском воре. За последние несколько дней его видели многие – Его деяния превращались в легенды, его голубыми глазами бредили женщины, его ловкость и безнаказанность воспевали бродячие акины, его приметы были столь значимы, что не узнать такого человека на улице было просто невозможно, а он все равно оставался неуловим. Он обокрал караванщиков «Бухары». Он надсмеялся над городской стражей, бежал из Зиндана и дважды грабил самого Шахмета. Он опозорил подающего надежды Али Каирского, расстроил его брак и изгнал Далилу-хитрицу вместе с дочерью. Он постоянно уходил из суровых рук закона, и некоторые отдельные неблагонадежные мусульмане даже смели ему сочувствовать. А ведь в Багдаде уже почти установился истинный порядок. Назойливые мысли о наглом воре не давали миру спать. И даже когда преданные нукеры доложили о доставке во дворец рыжеволосой красавицы с базара, эта приятная новость все равно не была достаточной для полного успокоения души. Конечно, здесь было где порадоваться телу, но... Сиюминутное удовлетворение чисто мужских потребностей с новой игрушкой не могло соперничать со жгучим желанием собственноручно содрать кожу с бесстыжего нарушителя основных заповедей Корана. Но ладно, пусть неотвратимое возмездие подождет, а пока на маленькую танцовщицу следовало взглянуть поближе. Каково же было удивление мира, когда у самых дверей, хранимого Аллахом Гарема, он обнаружил двух бессознательных охранников. Причем бедные нубийцы валялись так, словно какой-то деф-великан стукнул несчастных лбами, как шкодливых котят. По одному знаку владыки Гарем со всех сторон окружили бдительные нукеры с етаганами наголо. А сам Селим ибн Гарун аль-Рашид осторожненько постучал в дверь. «Да, наш господин!» С счастливым хором взвыли все жены, наложницы, сожительницы, любовницы и фаворитки мира, гроздями высовываясь из окон второго этажа. «Кыш, бесстыдницы! Разве вы не видите, сколько здесь посторонних мужчин? А вы куда уставились, негодяи?» «Разве вы не видите, что это мои жены?» «Да простит нас Аллах!» Пряча улыбки, ответили верные стражи, а женщины с упоенным визгом задернули занавески. Эмир постоял, подумал и решился на новый вопрос, не очень умный. «О, женщины! Нет ли в моем гареме незнакомца?» Ответом послужила долгая минута недоуменного молчания, А потом началось такое! Вой перепуганных и оскорбленных женщин был так громок, что под ногами нукеров задрожала земля. Некоторые опустили итаганы, наиболее впечатлительные падали ничком, закрывая ладонями уши. А сам владыка Багдада... Едва не опрокинулся навзничь, хватаясь обеими руками за спрыгнувшую с головы челму. Увы, ей не удалось спастись бегством. Призвав на помощь всю силу воли и терпения, умудренный опытом жития с пятью десятью сразу, Селим ибн Гарун аль-Рашид безуспешно пытался переорать несчастных. Или счастливых, ведь что ни говори, а посторонний мужчина в гареме – это какое ни есть развлечение для его обитательниц. Но вернемся к попыткам мира. Они были сколь старательны, столь и бесполезны. Вой не прекращался. А истинный виновник всей суматохи стоял в комнатке базарной танцовщицы Ириды с лицом белее алебастровых стен и нервно дрожащими коленками». Лев лихорадочно соображал, куда и как удрать. Прыгать из окна второго этажа — глупо, там ждут стражи с острыми саблями, а выходить через единственную дверь первого этажа, прямо в теплое объятия ревнивого мужа, тоже не намного умней. Тем паче, что благодаря трем безымянным плутовкам, багдадский вор уже осчастливил хозяина гарема добротными, слегка разветвленными рогами. Мысли путались в голове, стукаясь, пихаясь локтями и яростно наскакивая друг на друга. Спокойно и хладнокровно вела себя лишь одна чин настоящая в уголочке мысль о том, что времени становится все меньше и меньше. Рано или поздно муж и жены придут к взаимопониманию, Пять минут обыщут все здание и с позором выдадут связанного шелковыми ленточками блудливого внука дедушки Хаяма, который, кстати, так и не узнает, где сгинул его воспитанник, ибо тайны Гарема хранятся строго, а нарушители его покоя покоятся тихо. Если вы поняли, что я хочу сказать, если не совсем, то поверьте мне на слово, Льву в ту минуту действительно было страшно. «Они убьют вас!» «А? Что? Кто? Эти? Кого? Меня?» «Обязательно убьют!» Бесцветным, утешающим голоском продолжила маленькая Епифенди. По законам шариата безумец, опозоривший горем владыки, подлежит немедленной казни, а также все жены, что попались ему на глаза и были этим безвозвратно обесчещены. Да что ты? Их тоже поставят в угол. Удачно, как ему показалось, съязвила Баленский. Девушка повернулась и в первый раз без смущения глянула ему в глаза. Нас обезглавят или утопят. «Бред собачий!» «Так поступали всегда. Меж смертью и позором достойнейший выберет смерть». «Угу! Офигенно нравится мне ваша толстовская политика непротивления!» Посерьезнила Боленский, и меж его бровей легла упрямая складка борца до последнего. «Короче, ты тут, конечно, как хочешь, а я пошел домой». «Там вооруженные люди!» Танцовщица мельком глянула в окно. Лев отважно или безрассудно пожал плечами. Но выход только внизу, а там и мир. Отлично, вот наконец и познакомимся. Так ты со мной? Нет. Почему? Уже начал заводиться Боленский, сам отвечая на свой вопрос. Потому что я опять голый. Вот, трах тебе, дох, трах. — Чтоб не сказать крепче, черт с тобой! Где там завалялась моя старая одежда? Но имей в виду, она вся так пропитана маслом, хоть выжимай, и я наверняка буду оставлять жирные пятна на паркете. Устраивает? — Рыженькая Ирида осторожно кивнула. На всякий случай, так как особой уверенности у нее все равно не было.